Началом непрерывной работы над «Красным колесом» Сараскина считает 9 марта 1969 года, 33 года спустя от момента замысла. Хотя еще в 1967 определился принцип «узлов» сплошного густого изложения событий в сжатые сроки времени и перерывы между ними. Еще раньше, в 1965 утвердилось и название. Из задуманных писателем 20 узлов были написано лишь 4. Август 14, октябрь 16, март 17, апрель 17. В начале 1985 он принял непростое, но окончательное решение после апреля остановить колесо. 10 томов R17 это предел, если не запредельно для читателя. Всю жизнь я видел перед собой бесконечную, громадную задачу, а решив писать апрель как последний узел, Как будто увидел впереди стену, достижимый край. Человек не создан для бескрайности. Мне легче и радость не видеть завершение Из двадцати задуманных узлов за 20 лет было написано четыре. И сделана огромная работа в впрок, которая, конечно же, не была лишней. Она не только пригодилась для конспективных глав, но и стала воздухом R-17. Без них многотомная эпопея съежилась бы и сохлась. Александр Исаевич признавался дневнику. Не только недостаток жизненного времени и кризис жанра заставили меня остановиться на апреле. Но и в самом себе я не нахожу прежнего, неиссякаемого источника сцен и глав. Уже не поддаются они с прежней легкостью. И даже закончить апрель мне будет трудно. Сараскина. Александр Солженицын. 20 лет Солж жил не в России. 20 раз прошла весна, 20 раз Новый год, 20 раз когда-то любимейшее 7 ноября, 20 раз день рождения. Советский Союз заболел воспалением легких, подхватил осложнение, слюк, и умирал. Солжа звали. Давай домой. Но Солж не поторопился. Он не понимал, что только для него эти 20 лет прошли незаметно, что не менялись только архивные страницы и все высчитывал, требовал. Сперва пусть издадут мои книги. Я должен прежде стать понятен моим соотечественникам в любом глухом углу. Уже в мае 1988 года сотрудники журнала «Новый мир» связались с Солженицыным, чтобы узнать, как бы он отнесся к печатанию в журнале «Ракового корпуса». В середине августа 1990-го грянул указ Горбачева неясный, безымянный, о возвращении гражданства 23 лицам, включая Солженицына и Бродского. В тех же днях появилось открытое письмо председателя Совета Министров РСФСР Силаева. Российский премьер приглашал Солженицына приехать в качестве личного гостя со свободной программой путешествия по стране. Ответ Александра Исаевича был передан через ТАСС, сразу нескольким центральным газетам и появился в «Комсомольской правде» Сараскина Александр Солженицын. «Для меня немыслимо, — писал Солженицын, — быть гостем или туристом на родной земле. Когда я вернусь на родину, то чтобы жить и умереть там, я не могу обгонять свои книги. Десятилетиями оклеветанной я должен прежде стать понятен моим соотечественникам и не в одной столице, но в провинции и в любом глухом углу». Поздней осенью 1990 года Генеральная прокуратура СССР вынесла решение о полной реабилитации Солженицына и отмене всех предъявленных ему в 1974 году обвинений, которые привели к его выдворению из страны. Представление на этот счет поступило в прокуратуру от имени президента Российской Федерации Бориса Ельцина 25 мая 1994 года Солженицын с женой и сыном Степаном вылетают из США в Россию. А в любом глухом углу уже давно смотрели бразильские телесериалы и наблюдали за строительством Макдональдса, напечатали архипелаг уже не миллионы, сто тысяч тираж, и ничего не перевернулось, как заметил один наблюдательный человек. Полное и отредактированное самим Солженицыным трехтомное издание архипелага появилась в книжных магазинах в марте 1990 года. В разных издательствах началась подготовка к публикации сразу всех произведений писателя, которые были ранее изданы за границей. В этих условиях Сергей Залыгин объявил 1990 годом Солженицына. «В историю нашей литературы», — писал он, — «1990 год» войдет еще и как год Солженицына. Множество журналов будут публиковать его произведения — Множество издательств напечатают его книги. Такой сосредоточенности на одном авторе, может быть, никакая, литература не знала и не узнает никогда. Отдельными изданиями вышли роман «В круге первом», «Повесть раковый корпус», «Сборники рассказов, пьес и киносценариев Солженицына». В разных журналах публиковались и «Красное колесо», и все же, по мнению критиков и мемуаристов, года Солженицына не получилось. Обсуждение его книг проходило вяло, как в литературных, так и в общественных кругах. «Прочли всего Солженицына, и ничего не перевернулось», — констатировал писатель Георгий Владимиров. По мнению историка Роя Медведева, в условиях гласности издание книг Солженицына утратило магию мужества и новизны. В 90-е годы советское и российское общество не могло воспринимать книги Солженицына так, как они могли бы быть восприняты в 60-е. Для нового поколения читателей эти книги были уже историей. К тому же в эту эпоху уже были опубликованы многие другие произведения лагерной прозы, которые как минимум не уступали романам и повестям Солженицына по своим художественным достоинствам. Книги Варлама Шаламова, Евгения Гинсбург, Анатолия Жигулина, Георгия Жонова, Льва Разгона и других. Соуш пишет наставление. Как нам обустроить Россию? 27 миллионов экземпляров. 200 предложений, и среди них диковатые, невыполнимые, спасительные, назидательные, высокомерные, верные и удивительно прозорливые. Например, суш советовал, сделайте первый шаг. Отпустите национальные республики, не ждите, пока межнациональные противоречия разорвут страну. Прольется кровь, и миллионы русских побегут из Прибалтики, Закавказья и Средней Азии от унижений, грабежей и убийств, бросая нажитое добро. Главное, чиновное рыло кивнуло в ответ. Он весь в прошлом. И само через год отправилась в прошлое рекламировать чемоданы и пиццу. А все так и получилось. Кровь, предательство и позор. Программный манифест Солженицына с претенциозным заголовком «Как нам обустроить Россию» и скромным подзаголовком «Посильные соображения» был опубликован в качестве приложения к газетам «Комсомольская правда» и «Литературная газета» 18 и 20 сентября 1990 года. Брошюру Солженицына продавали во всех газетных киосках по цене 3 копейки за экземпляр. И в силу этого большинство российских граждан свое главное впечатление о писателе – получили именно по данной статье. Как полагает Рой Медведев, впечатление это было не очень благоприятным, так как вызывал возражение сам тон его критики, грубой, предельно резкой, безапелляционной, размашистой и полной преувеличений. Предложение об устройстве российского государства его местных и высших органов власти, система голосования, организации Государственной Думы, о формах собственности и землеустройстве, сформулированы, с одной стороны, с занудной мелочностью, а с другой чрезвычайно декларативной. Рыдает все в нашем сегодняшнем хозяйстве. И надо искать ему путь, без этого жить нельзя. И надо же скорее открыть людям трудовой смысл, ведь уже полвека нет никому никакого расчета работать. И хоть не отпущено нам времени размышлять о лучших путях развития и составлять размеренную программу, и обречены мы колотиться, метаться, затыкать пробоины, обтесняют нас первосущные нужды, вопиющие каждое о своем, не должны мы терять хладнокровие и предусмотрительной мудрости в выборе первых мер. На рассмотрении Верховного Совета СССР находилось осенью 1990 года много разных проектов экономической и конституционной реформы, включая программу «500 дней» Григория Явлинского, но проект Солженицына никто не собирался принимать к обсуждению. Выступая на одном из пленарных заседаний, Михаил Горбачев заявил, что предложения великого писателя неприемлемы, что он весь в прошлом. Только в конце мая 1994 года пассажир Аляска Airline поцеловал Магаданскую землю и в особом вагоне на деньги BBC отправился через всю страну на уже подаренные 4 гектара собственности в Троице-Лыково, на высоком речном берегу. Останавливаясь в крупных городах для встреч с населением, жалобы населения, человеческую боль, Солж заносил в тетрадку, мечты. Я не приму назначение от правительства. А то правительство РФ уж все извелось, давясь у кремлевских окон. А где там Александр Исаич? Быстро меркли, и шансы России спастись — Он прикидывал 50 на 50, но надо попробовать. На Ярославский вокзал инерция, остатки чего-то прекрасного, чистого и уничтожного еще собрали 20 тысяч встречающих, но в Государственной Думе Солж выступал уже перед полупустым залом. Пришедшие депутаты шептались, хихикали, бродили меж рядов и поворачивались к пророку задом. И ни одного вопроса. Колесо докатилось. Бегущим огоньком по новогодней гирлянде он проехался по стране и пропал. Из одной дачной глуши в другую, побившись как рыба, а телевизионный лед, Выступления быстро прикрыли. А зачем? Никому это не интересно. Тиражи книг высохли до реальных пяти тысяч экземпляров. Красное колесо от первой буквы до последней в России прочитали человек сто. На западе, Солж, Отстаивал право людей не знать. Так вот, произносимые пьяным уральским голосом, «Дорогие россияне!» Этим правом и воспользовались. Солжа ждали лучшие люди, подвижники, бессребреники, честные, порядочные, жаждущие справедливости и добра, обреченные на нищету и преданные, подданные руслитой русской силы, привыкшие жить не ради сытости, а вечности бившиеся за свободу и обманутой свободой. И то, что говорили они, устами солжа, было неоспоримой, горчайшей и необходимейшей правдой. Что правители наши позорны, вороваты и подлы. Что русские вымирают и скоро могут сгинуть с планеты совсем. Что отдача Крыма и Севастополя злодейство. Что Чечню надо отпустить независимость и выслать всех чеченцев из России на родину, за паспортами, и хорошо подумать, прежде чем обратно пустить, что захлебчивая жадность воровская затопляет вокруг все, что непробивная боярщина, что... Но Солж больше ничего не мог. Его никто не слушал. Его записали в разоблачение сталинизма. И сиди там. Пробормотав сейчас для людей, не больше добьешься, чем когда и раньше. И невылазность человеческой истории, закон всемирный, и историю меняют все-таки постепенновцы. Он прошел мимо возможности выступать в кулинарном шоу, мелькать в добрых новостях, поддерживать продажи и вести блог. Солженицын Желябуксские выселки, двучастный рассказ 1998 Видя невылазность человеческой истории, что в дальнем-дальнем давне, что в сегодняшнем сегодня, понуро склоняешь голову, да? Знать таков закон всемирный. Солженицын лихое зелье из цикла Крохотки 1996-1999. И хотя сердце рвется к чему-то большему, к чему-то решающему, но историю меняют все-таки постепеновцы, у кого ткань событий не разрывается. Солженицын. Водался теленок с дубом. Никому не отдав золотого ключа, он остановился, остался, затворился на годы снова молчать и ждать смерти. И теперь уже не он ехал по стране, теперь он стоял, а вся огромная чужая Россия, с змеей извиваясь и вздрагивая, поползла мимо. Не открывая шторок на фонарь безымянной будки, под которой махал о чем-то флажком забытый учитель физики из Рязани. Его не взяли, и он не поехал. Нет, архипелаг ГУЛАГ, система подавления несчастных и слабых, не опустился в преисподнюю, и жизнь по-прежнему осталась жестокой. По-прежнему мало встречалось людей среди человеческого зверья. И в тюрьмах страдали невинные, и убивали на улицах за убеждения, и уничтожали свободные газеты и телеканалы, и в застенках изуверски пытали, врали партии, и телевидение вбивало в мозги государственную ложь, и голодали солдаты, и жирные руки пилили бюджеты, лишая лекарств стариков. Не изменилось ничего, но Солж молчал. Сизив изнеможденно сидел в тени скатившейся каменюки, ожидая куска земли за алтарем храма Иоанна Лествичника на старом кладбище Донского монастыря и дождался 3 августа 2008 года. Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни в своем доме в Троице-Лыкове. 6 августа 2008 года писатель был похоронен в Некрополе Донского монастыря за алтарем храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой историка Василия Ключевского. Большую коммунистическую улицу в Москве переименовали в улицу Солженицына. На ней 46 домов, пять жилых. Умер, и великая русская литература кончилась, в смысле умерла, сдохла, к любимому покойникам Далю подошла к концу, прекратилась, довершилась. Пропала. И золотой ключ от нее, наверное, вложили Александру Исаевичу в мертвые уста, как монетку обол, чтобы заплатил хорону. Никто не жил так долго, и многим, слишком многим в русской литературе, особенно Пушкину, Бунину, Введенскому, Грину, Платонову, Шаламову, много имен, хотел бы я вымолить один день, если нельзя неделю жизни еще, жизни сейчас чтобы подержали в руках свои книги, книги о себе, свою блистающую вечность, то, что складывается в детское, не напрасно. В детское Бог все видит, в победу справедливости, милости и правды, отворяющую могильные камни, на которые они и надеялись, сомневались, но надеялись. Только не Солженицыну. Он все про себя узнал сам. Пусть земля ему будет пухом. Его книги «Пустыня». Взгляните последний раз. Трудно преодолимое жаркое место, где бедуины жарят лепешки на козьем дерьме. Ничего живого, только песок. Лучшее место, чтобы сдохнуть со скуки. Но в пустыню идут, чтобы найти себя. Что-то близкое к слову «испытание», понимаете? Есть слово «непроизносимое сейчас». Пять букв «смерть». И, кажется, нет ничего страшнее. Но есть еще одна, не менее страшная вещь — умереть при жизни, не стать самим собой и в старости плакать над своими детскими фотографиями, над ребенком, который не вырос, не пошел в мир, сдался, истратился, побоялся, стал, как все, и поэтому мир его не увидел. Так легко, оказывается, даже не продать, выбросить за ненадобностью душу, уступить всеобщему хрусту, попкорна. Своим безнадежным лексическим расширением Солженицын отстаивал русский язык, своими книгами он отстаивал человеческое расширение, очертание бессмертной души наперекор веку товаров и цен, под стопами которого лопаются надувными цветными шариками вчерашнего дня рождения «Русский, гражданин, христианин, добро и совесть». Преодолеть пустыню, встретить самого себя – самый тяжелый труд. Но это единственное, чем можно как-то ответить страху смерти – войти в естественные и честные пределы своей личности, не способствовать лжи, не служить наживе, искать правду, служить Отечеству, хранить верность народу, чувствовать свою ответственность за страдания обездоленных и каждый день делать выбор, отличая зло от добра, и верить. И какая бы ни выпала русской земле судьба, делать что должно это не каждому по силам. Ну, попробуйте, кто знает, не поздно. Несколько страниц Солженицына, как морскую раковину куху. Послушайте его голос возможно, услышите в себе отголоски родственные свое, от залитых водой колоколин, колокольня типа башни с колоколом. Сружение, часть церкви. Или нет?